Альбинос смерил белоруса взглядом. Он был не согласен, что небо какое-то не такое. Густые розовые облака. Рассвет. Еще бы турбины не гудели и болото кругом не было. Вот болото так точно, полное дерьмо. А вот небо... Была бы под рукой лестница. Альб поднял взгляд. «Лестница в небо», – произнес он мысленно. «Вот как надо назвать новую песню». «Неопределенность концепции – лестница в небо!» – откликнулся голос в голове. «Спящий режим!» – приказал Альбинос, и голос отключился. Когда Разин подвел корабль к остаткам стены, торчавшим из болота, за которой стоял паром с Сендером, Туран с белорусом перебрались на паром и сразу принялись расшвартовывать Сендер. Усевшись за руль, Альбинос запустил руку под сиденье, достал гармошку, спрятанную между пружинами перед походом на базу Губерта, и поднес к губам, поставив локти на руль. Жиденький туман стелился над болотом. Из него выступали верхушки островков, руины, торчащие над мутной жижей и заросли тростника. Альт набрал в грудь воздуха. «Слышишь, Тур!» – позвал белорус, обрезавший своим ножом крепежные тросы вокруг сендера. «Я столько всего разузнал, разнюхал. Как ты думаешь...» Теперь могу явиться к знатоку и сказать «Макс, послушай, что я тебе скажу». Такого клиента, как Тим Белорус, у тебя еще не бывало. Гони обед на стол и раскрой свои ушки. У тебя сейчас дух сопрет от моей информации. Вот как бы я ей сказал. И дух бы сперла «Затопчи меня, кабан», когда она услыхала бы про Губерта, про этих вот, которые на музыканта похожи. «Про эту базу на болоте!» Альбинос опустил гармошку и попросил «Про меня не надо!» «Не, так я ж как бы мечтаю!» Стал объяснять Тим, потирая белый рубец на сколе. «Знаток, она, знаешь, какая!» Аль покачал головой. Белорус двинул огненные брови к переносице и задумался. Видимо, слова подходящие искал. «Поторапливайтесь!» — крикнул Разин, выглянув из рубки. «Заводи!» Туран сгреб в охапку крепежные тросы и перебрался на палубу корабля. Сендер рыкнул мотором, альбинос взялся за руль, и тут белорус воскликнул, показывая вверх «Смотрите!». Густая тень легла на корабль, коснулась парома. В прореху между облаками неторопливо вплыла небесная платформа. С тихим гулом она прошла над развалинами в направлении базы Губерта. Выглядите, как низко летит! Затопчи меня, кабан!» Тим снова потер рубец. «Я раньше не видал, чтобы они так опускались. Чую, будет еще о чем знатоку рассказать!» Разин вышел из рубки. Все стояли, задрав головы, следя за полетом темной громады. Туран даже троса из рук не выпустил, только сильнее прижал охапку к груди и таращился на удаляющийся необъятный диск. Его днище состояло... Не то из тусклого металла, не то из хитина, покрытая покатыми наростами, впадинами, среди которых виднелись щели и тонкие, похожие на гигантские усики изогнутые выступы. В некоторых местах платформа мерцала слабым зеленоватым светом, неприятно напоминающим некрозную плесень. «Илхак летит», — объявил Альп и заглушил двигатель. «Кто такой?» — тут же спросил белорус. «Почему? Не знаю». Тот тип которого ждал Губерт. Я к нему в комнату, когда вас Тураном выручали, заявился под личиной посланника Илхака. Короче говоря, этот доминант, один из хозяев платформ. «Так а что если...» оживленно начал белорус, но не договорил. На болоте вдруг стало очень светло. В затянутом облаками небе возникла сияющая дыра, из которой ударил огненный столб. Он вонзился в болото, Изгудением пополз к небесной платформе, поднимая жирные брызги. Клубы густого, светло-серого пара заклокотали позади него. Когда столб прошел сквозь высотное здание, темный силуэт задрожал в волнах жара, начал ломаться, и постройка рухнула, всколыхнув черную волну, над которой закружился пепел. Столб приближался к платформе. Вокруг него воздух плавился, и искрился, болото вскипало. Белару заслонился рукой, когда жаром обдало лицо. Белые волосы альбиноса затрещали. Туран что-то прокричал вслед разину, кинувшемуся в рубку. Огненный столб догнал платформу и задрожал, наливаясь злым багровым огнем. Несколько мгновений казалось, что панцирь машины доминантов выдержит этот страшный удар. Но тут поток огня прожег его насквозь. Днище окуталось разноцветным дымом, в котором вспыхивали языки пламени. Они простреливали сквозь плотную дымовую массу, за ними тянулись хвосты искр и пепла. Над топью разнесся низкий протяжный гул, больше похожий на стон, чем на скрежет поврежденного механизма. Столб, как гигантское огненное копье, пробил платформу и ударил в болото, подняв облака пара. Несколько мгновений колонна пламени жгла болото, дробясь у основания круговым валом сверкающих брызг, а потом исчезла. Платформа вздрогнула и начала крениться на бок, медленно по наклонной прямой снижаясь к базе Губерта. Альбинос осторожно провел ладонью по волосам. Белорус стоял с разинутым ртом, заслоняясь рукой. «Все живы!» Из рубки выглянул Разин. «Все!» – сказал Туран. И бросил охапку крепежных тросов на палубу, Которые держал все это время, прижимая к груди. «Кто-нибудь объяснит мне, что это было?» Подал голос белорус. «Во, глядите! Она ща на остров Губерта упадет!» Он перепрыгнул с парома на палубу, Забрался на крышу рубки. «Ну точно! Падает! Вы только посмотрите!» Над болотами разносился голкий скрежет и рев. Небесная платформа продолжала крениться на бок, открывая взгляду свою верхнюю часть, где зияла огромная дыра. Панцирь вокруг нее почернел, по краям дыры щеклела изломанная обшивка, наружу вырывались густые струи дыма. Кренясь все сильнее, платформа теряла высоту. — Ух, йо! — белорус схватился за голову. Оглянулся на товарищей, снова посмотрел на платформу. — А ну как рванет! — «Если в бетонный остров воткнется...» «Не воткнется!» — крикнул Разин. «За ним упадет! Скорее загоняйте и крепите сендер на палубе!» Альбинос поспешно завел двигатель. Белорус спрыгнул с рубки и стал помогать Турану разматывать тросы. «Живее!» — скомандовал Разин. «Пока она в болото не свалилась!» Когда сендер был закреплен, все трое вошли в рубку. Разин стоял перед лобовым окном, облокотившись на приборную панель. «А чем мы так торопились?» «Почему пропеллеры не крутятся? Мы что, не отплываем?» – спросил Белорус. Туран удивленно глянул на него. «Ты соображаешь, что говоришь? Представь, какую она волну подымет, когда упадет!» Альбинос, встав рядом с Разиным, достал из кармана губную гармошку. «Надо за развалинами переждать, волна спадет», – добавил Туран, подходя к окну. «А, ну да», – согласился Белорус, оставшийся в одиночестве посреди рубки – «Если переждать надо, то и помолчать», – перебил Разин. Платформа уже наискось падала за бетонный остров. Краем, обращенным к болоту, она все-таки зацепила крышу базы. Раздался пронзительный скрежет. С крыши срезало ограждение из колючей проволоки, бронеколпаки автоматических пулеметов. За базой оглушительно хлопнуло. В небо взметнулся гигантский фонтан грязи и обломков и платформа скрылась за островом целиком. Поднятая ею волна черным валом быстро докатилась до стены, за которой стояли паром и корабль на воздушной подушке. Ударившись в нее, плеснула грязью на палубу и, разделившись на два мягких пологих холма, побежала дальше. Белорус, закусив губу, наблюдал за тем, как болото успокаивается, как оседает пыль, взметнувшаяся над крышей базы. «Все!» – выдохнул Тим. «Утонула, скотина летающая!» Альбинос достал губную гармошку. В голове у него кружилось несколько вариаций той мелодии, которая пришла на ум, когда они с Разиным вышли из дока. И теперь Альбинос пытался сложить из них одну. Он тихо заиграл, соединяя обрывки музыкальных тем, и постепенно они превратились в одну мелодию. Белорус стоял, открыв рот, И слушал в этой музыке плеск болотной жижи, шелест тростника на поверхности, приближение пока еще непонятной, но четко ощутимой опасности. Она надвигалась с неба, как огромный камень, отколовшийся от скалы, а белорус поднимался ей навстречу по невидимой лестнице, обдуваемой порывами горячего ветра, летящего из донной пустыни. И вот они сошлись на самой высоте, когда закончилась лестница». Там, на верхней ступеньке, Тима держал самую большую, самую важную победу в своей жизни. Альбинос перестал играть и оглядел спутников. "Я!" Белорус запнулся и достал световой нож, сжал в кулаке, глядя на гудящий клинок из голубоватого света. "Я понял. Это было про болото, про опасность. Я словно по лестнице в небо поднялся. И там с платформой схватился. Проткнул ее, как то огненное копье из облаков. Он плавно взмахнул световым ножом, описав дугу. Вот как это было! Разин повернулся к приборной панели, положил руки на штурвал. Туран кивнул и сказал. Пойду гляну, как там Губерт. Когда он вышел из рубки, белорус глубоко вздохнул и произнес. Музыкант! «А поехали с нами в Херсонград. Я познакомлю тебя со Ставридосом. Слыхал про такого? У него жена, отличная хозяйка. Обед закатит. Поехали. Со знатоком заодно познакомишься. Ну, как тебе предложение?» Альминос покачал головой. В Херсонграде ему делать было нечего. Он знал, куда направиться. К небоходам. Разыщет Карабана Чиору его племянницу Аюту и чернявую цыганку Эви из эскадрильи небесных шмелей. Как их убедить подняться высоко в небо и слетать в платформе, он пока не придумал, но знал, что у него все получится. Он проникнет на одну из доминантских машин и все про себя выяснит. Ведь мог же он обвести вокруг пальца Губерта, и тот поверил, что Альб – доминант. Значит, и тут дело выгорит. Нужен лишь нормальный план, как говорит Туран. — Разин! — Тим ткнул его кулаком в плечо. — А ты? — Не поеду. — Я! — Стой! — долетел с палубы в возглас Турана. — Стой, дурень! Там! — моносекся. Все высыпали из рубки на мостик. Губерт каким-то образом распутал веревки и вылез из панча. Перебравшись на длинную стену, за которой стоял паром и корабль, прошел по ней до конца и спрыгнул, уйдя по пояс в мутную жижу. В этот момент Туран его и заметил. Он погнался было за стариком, но не успел даже перебраться с корабля на паром, чтобы влезть на стену, а Губерт уже оказался в болоте. Загребая руками, он побрел назад, к базе, но не сделал и трех шагов, как по сторонам от него вспухла горбами грязь, мелькнули гладкие черные спины. Старик заметил опасность, остановился, бросил взгляд через плечо на корабль, и вдруг резко ушел под воду, молча, не сопротивляясь, будто бревно, которое зацепили багром снизу и утащили на дно. Все молча глядели на то место, где исчез старик. Первым заговорил Разин. «Сильный был человек», — произнес он с непонятным выражением. «Сволочь он был», — возразил белорус. «Гад, причем редкостный, по заслугам смерть получил». Тим погрозил кулаком болоту. «Ладно, двигать пора», – закончил Егор и вернулся к штурвалу. Белорус что-то еще пытался сказать, но голос его утонул в реве включившихся турбин. Дождавшись, когда Туран поднимется в рубку, Альб закрыл за ним дверь. Пол мелко завибрировал, корабль приподнялся на воздушной подушке, стал разворачиваться, выходя кормой из развалин на открытое пространство. Разин сдвинул ручку мощности двигателя в вертикальное положение, повернул рычаг на приборной доске и выпрямился за штурвалом. Взревели воздушные винты, и корабль, плавно набирая ход, устремился к правому берегу Днепра, где в лучах восходящего солнца высилась над всей округой одинокая железная женщина. Присев на ящик под стеной рубки, белорус задумчиво потер кулаком шрам на скуле и произнес «Одного я не понял. Кто платформу-то сбил? Что это за луч такой был? Это ж какое оружие мощное! Кто им управляет? Затопчи меня, кабан! Да ведь человек, которому подобное оружие подчинено, может хозяином всей пустоши стать. Да он же с платформами может схватиться, сколько бы их там ни летало над нами, все пожигать. Так кто он, а?» Тим Беларусь обвел спутника взглядом. Они молчали. Ответить на этот вопрос не мог пока никто, хотя интересовал он всех. 2012 год. Читал Дмитрий Хазанович. Конец книги. She knows if the stores are all closed with a word, she can get what she came for. Ooh, ooh, ooh, ooh. And she's buying a stairway. Here. There's a sign on the wall, but she wants. The songbird who sings sometimes all of us thoughts. Oh. and a new day will dawn for those who stand long and